Глава четвертая. Почти сутки прошли с момента, как Маргал улетел. Муж Женевы отправился с ним, и получать последние новости мы могли только от Герда. Он же в свою очередь твердил, что все в порядке и беспокоиться не о чем. Дарские СМИ резко стали недоступны. Наверняка муж постарался, чтобы не наводили панику, но это неведение еще больше злила. Динлинги, Дарлея, вам нужны силы. Вы не ели со вчерашнего вечера. Пурия, моя повариха, беспокойно вздыхала, держась за свои пухлые щеки. Я приготовила вашу любимую запеканку с сыром. Спасибо, душечка. Я прижалась к ее мягкому, округлому плечу и поцеловала в щеку. Только немножко та мигом сорвалась с места, раздавая указания. Стоило мне лишь присесть за стол, как горничные внесли блюда, заполняющие ароматом всю столовую, но подавать мне не спешили. Я, недоумевая, взглянула на Пурио. Стэнли велел ничего не подавать, пока дегустаторы не отведают, словно оправдывалась она. В это время мою еду уже пробовали трое специальных людей. Пурия тоже съела кусочек и показала пустой рот Стэнли. «Вы с ума сошли?» «Это меры безопасности. Приказ вашего мужа, моя госпожа». Стэнли склонил голову передо мной и дал отмашку Альберту сделать свои пробы. «Неужели всё настолько серьёзно?» «Стэнли, у нас война с серыми, а не между собой. Или я чего-то не знаю?» Среди своих могут быть предатели, а вы слишком ценны для дара, чтобы не беспокоиться о вашей безопасности. Вы самое уязвимое место Маргла, поэтому он приказал блечь вас. Кусок в горло не лез, но я все же заставила себя съесть все до последней крошки. Если у меня не будет сил, я точно не смогу ничем помочь, да и людям» которые рядом со мной, которые видят во мне хозяйку Дара и Тары, нужна не полумёртвая правительница, а здоровая и трезвомыслящая». Масло в огонь в этой суете подливала Эрита. Её как подменили, точнее, подменили её мозги. Она то и дело говорила о Даране и молилась, складывая ладошки, чтобы её друг поскорее вернулся тоже мне нашла друга. Но я стойко держалась, чтобы не надавать пощечин малолетней дурёхе, и клялась тем же богам, которым молилась она, что сама оторву яйца этому кабелю, если только пальцем тронет рито. С утра следующего дня, сколько бы я ни порывалась выйти за пределы нашего дома и парка, Стэнли ловко преграждал мне путь, давая понять, что не ослушается приказа своего хозяина. Ему вторили остальные помощники. Да и дом был окружен защитным полем, сквозь которое вряд ли кто-то мог бы пройти. «Можете обижаться на меня сколько хотите, моя госпожа, но я себе не прощу, если по моей вине с вами что-то случится. Весь мир мне этого не простит». Глаза Стэнли умоляли меня успокоиться и перестать предпринимать попытки выйти из дворца. Женева молча сидела у окна, уставившись в одну точку, держа третий час полную чашку уже остывшего чая. «Почему Герт не связывается с нами? Больше двенадцати часов прошло!» Я металась из угла в угол, не в силах усидеть на месте. Внутри меня кипели досада, гнев, страх, и вся эта буря эмоций не давала не только успокоиться, но даже трезво оценить обстановку. Мне кажется, он тоже улетел. Герд не бросил бы своих. Он правитель, он должен остаться здесь. У нас теперь есть ты и Тарус. Вы займёте его место в случае... Женева запнулась, не решаясь продолжить. «Поэтому тебя и закрыли в этом доме, окружив его сотни ступеней защиты». Мороз пробежался по коже, поднимая волоски. «Нет, они вернутся. Маргл не бросит меня». «Маргл. Слишком счастлив я был в последнее время. Слишком расслаблен». И увлечён своей личной жизнью, позабыв о том, что существует мир вокруг моей семьи. Мир другой, где есть зло и нет любви, где есть враги и нет друзей. И за это, видимо, должен заплатить. Пока я наслаждался дыханием своей Леи, спящей на моём плече, пока любовался блеском её волос под лучами наших солнц, Пока гладил нашего сына, растущего под сердцем любимой женщины, враг не терял времени. Я глупо надеялся, что посвятив войне сотни лет своей жизни, я заслужил право на тихое семейное счастье. Но оказалось, что мне неведомы правила этой игры, и теперь я должен стать еще сильнее и прозорливей. Теперь я должен защищать не только и других людей но и свою вселенную, имя которой Аврора. «Всё готово, можем приступать», — отчитался Рей, мой третий помощник, а Женевы. Все вышли из кабины, оставляя нас с сыном наедине. Даран был храбрым воином и никогда не смешивал службу с личными отношениями. Да и вообще, о личном мы не говорили. «Это не моё дело», — говорил он, когда я попытался завести разговор о расставании с Нуаей и его матерью. Он не выказывал обиды, был нейтрален. И даже я поверил в то, что ему всё равно, потому что даже с матерью он не был близок и добр. «Второй командир, покиньте корабль до особых распоряжений!» Я огласил приказ своему сыну и понадеялся, что он задержится, чтобы попрощаться по-семейному. Тот лишь кивнул и поспешил выполнить приказ без какого-либо выражения на лице. «Что ж, сын, обсудим семейные проблемы после того, как я вернусь». Симур, мой главный первый помощник, связался со мной, и на мониторе показалось его изображение. «Ты уверен?» Его напряжённое лицо выдавало беспокойство за меня. Все мы понимали, если во время операции что-то пойдёт не так, то ему придётся позаботиться о безопасности Авроры и нашего сына. Возможно, даже спрятать её у матери на Миране. Выбора нет. Я должен убить эту тварь, и лучшего способа мы не найдём. Их корабли засекли в трех астрах от нас. Если я пущу ракету в твой соляр через минуту... Они засекут вспышку и будут рядом еще минуты через две. Так не теряй времени, друг. Расы серых впервые за историю миров решили объединиться. Никогда до этого Аруны и Астарды не действовали сообща. Эти подлые хищные твари думали только о собственной выгоде и, конечно же, мечтали управлять вселенными. А допустить, чтобы кто-то из них превзошел друг друга, для них было немыслимо. Они безжалостно рвали на части каждого, кто давал слабину, и шли по головам, стремясь к власти и богатству. И вот теперь появилась некая причина, которая заставила их объединиться. Они стали сильнее, и воевать с ними прежними методами не было смысла. Их число множилось с невероятной скоростью, а мои воины погибали. Поэтому я решил пойти на крайние меры. Зная алчную натуру этих шакалов, я рассчитал все от и до. И если все пойдет по плану, о котором знали только я и Симур, я смогу пробраться на борт корабля царя Астардов и убью эту мразь прямо на его же троне. Первый раз руки дрожат. «Никогда не думал, что мне придётся стрелять в собственного друга и почти сына», — нервно хихикнул муж моей тёщи. «Давай уже, папаша, действуй». Я вжался в кресло, закрыв глаза, чтобы вместо огня ракеты, проникающей сквозь обшивку моего соляра, видеть лицо моей зари. Взрыв. И меня больше нет.